Глава т р н а д ц а На ловца и зверь бежит. Спасенные нами женщины сообщили, что их родной остров Борикен лежит на северо-восток отсюда. Они дали понять господину, что там в большом количестве находят золото и жемчуг, и этого было достаточно, чтобы он забыл о наших товарищах, ожидающих нас в форте Рождества. Его желание достичь Борикена разделял и Дон Ахеда, жаждавший приключений. — Я хочу, наконец, увидеть Карибов, — говорил он. — Мои солдаты томятся от безделья и скоро передерутся друг с другом. Но на ловца и зверь бежит. Не добравшись еще до Борикена, мы повстречали несколько островов, которые господин с обычными церемониями присоединил к владениям наших монархов. Здесь, как сообщали нам индианки, всюду обитали воинственные Карибы. Остановившись в удобной бухте острова Святого Креста, мы спустили лодки для того, чтобы сделать запасы свежей воды в устье реки. Женщины деятельно помогали нам. Судя по их сильным мышцам, Я полагаю, что у себя на острове они работают наравне с мужчинами. Особенной ловкостью и силой отличалась одна из них, которую матросы прозвали Доньей Каталиной. Своими сильными руками она держала бочонок, который я наполнял водой. Вдруг она оставила бочонок и вплавь бросилась к кораблю. Оглянувшись, я увидел, что наперерез нашим лодкам идут каноэ индейцев. Без всякого предупреждения внезапно мы были осыпаны градом стрел. Мне пришло в голову, что матросы, так же, как и солдаты, должны быть защищены воинскими доспехами, ибо никто не может сказать дикарю, не стреляя в него, это матрос. м а т р о с б е с к а е ц с кордеры мирно греб, не подозревая об опасности, и неожиданно получил рану в шею. Стрела вошла так глубоко в тело, что он сломал ее, пытаясь вытащить. Доктор ч а н к а удалил ее через два часа, но яд, очевидно, оказал свое действие, ибо несчастный был уже без памяти, и тело его распухло. Но как мне заговорить об этом с адмиралом, если даже дон Ахеда, постоянно проявляющий заботу о своих людях, оборвал меня на п о л у с л о в е «Воинские доспехи стоят дорого», — сказал он. «И по справедливости солдат должен умереть пять раз, чтобы отработать затраченные на него деньги. Ты, может быть, еще пожелаешь, чтобы вооружили всех мужиков и ремесленников, которых мы везем в новые страны», — добавил он со смехом. «А это ведь вещь совершенно невозможная. Этим людям незнакомы чувства долга и воинская дисциплина, и они могут обратить свое оружие против господ. У меня все время стоит перед глазами молодая жена-обескайца, которая с двумя детишками приезжала прощаться с ним в Кадис. И никто не может меня убедить в том, что человеческая жизнь расценивается ниже железа и меди. Дикари, с которыми мы сражались, сделали все возможное, чтобы придать себе устрашающий вид. И они достигли своей цели. Их глаза обведены красной краской, лица исчерчены линиями, пугающими и отталкивающими, а мышцы свои без того развиты, они искусственно увеличивают, перетягивая веревками. Мы взяли в плен несколько дикарей и, заковав цепи, бросили в трюм. Это были смелые люди. Когда лодка их была опрокинута нами, они продолжали сражаться в воде. Отдав раненого бескаица на попечение сеньора Марио и доктора Чанки, адмирал велел флотилии снаряжаться в дальнейший путь. Нам встретилось множество скалистых и живописных островов, которые господин назвал «Архипелаг 11 и н н т ы с я ч дев». За ними зеленел остров Борикен, или, как его назвал господин Пуэрто-Рико. Это была родина наших пленниц. Тех, которые этого захотели, мы высадили на остров, но Донья Каталина, еще пять женщин, выразили желание остаться с нами. Народ Борикена покинул свои жилища, и мы, пройдя несколько десятков л и г не встретили ни одного индейца. Господин, увлеченный рассказами о золоте, предполагал здесь задержаться подольше. — Арничо, чувствуешь ли ты, как близко мы находимся от тебя? Утром 17 ноября мы с Доном Ахедой спустились в трюм покормить наших пленных, ибо у матросов они отказывались принимать пищу. Я держал факел, а мой спутник знаками убеждал одного из дикарей есть. В это мгновение другой индеец, мужчин а огромного роста, с такой силой рванул свои цепи, что с доской вырвал их из переборок и в бешенстве занес над доном Ахедой. Голова рыцаря была бы размозжена, если бы я факелом не заставил дикаря откинуться в угол. На шум сбежались матросы, и пленный был в о д в о р е н на место — мы поднялись на палубу. — Ты храбрый и решительный мальчик, — сказал Дон Ахеда. — И я клянусь тебе, что, когда мы вернемся в Европу, я хорошо тебя отблагодарю. — Я оттолкнул дикаря совсем не для того, чтобы получить награду, — ответил я. — Неужели у тебя нет желаний, мальчик? — воскликнул рыцарь. — Вспомни, что род мой, — Скоро будет не только знатней, но и богаче арагонского дома, и я смогу по приезде осыпать тебя золотом. Если это возможно, прошу вас никогда не называть меня мальчиком, — сказал я, чувствуя, что немилосердно краснею, так как пять дней назад мне уже исполнилось шестнадцать лет. Тут же на палубе Дона Хеда захотел услышать побольше обо мне. и я, не утерпев, рассказал ему об Арниче и о том, как я стремлюсь скорее в Навидад, чтобы повидаться с моим другом. Не знаю, какие доводы пустил в ход Дон Ахеда, но после разговора с ним 19 ноября адмирал отдал распоряжение поднять якоря и двинуться к форту Рождества. Курс на Навидад был взят предположительно, так как никто в точности не знал, в каком направлении находится остров. Адмирал полагал, что, направляясь в Пуэрто-Рико, мы обошли и с п а н ь о л у с юга, и потому не узнали ее пологих берегов, подойдя к ней с северной стороны. Только на третий день, достигнув устья реки, где мы запаслись водой год назад, мы поняли, что находимся у цели нашего плавания. Как мне передать восторг, овладевший мной? На берегу одного из заливов мы похоронили нашего бедного бискайца. 25 ноября мы дошли до маленького островка Монте-Кристо у берегов и с п а н ь о л ы а вечером 27 числа бросили якорь против форта Навидад на расстоянии одной мили от берега. Опасаясь подводных камней, господин не решился в е с т и суда дальше, но... Чтобы известить товарища о нашем прибытии, велел дать пушечный залп. Готовясь к встрече с обитателями форта, мы приготовили письма и подарки, переданные для них с родины, а господин распорядился распечатать бочонок самого лучшего вина. Накрывая на стол, я от волнения ежеминутно ронял различные предметы, но напрасно мы вглядывались в очертания берега. Ни одного огонька не засветилось нам навстречу. Мы повторили выстрел. Матрос в сигнальной бочке так усердно размахивал факелом, что опалил себе брови и бороду, и все-таки с берега не последовало никакого ответа. б ы л уже около полуночи, когда адмирал, наконец, отдал распоряжение ложиться спать. Он предположил, что люди из форта для какой-нибудь цели могли отправить свои лодки в другую сторону, и теперь лишены возможности выехать навстречать. Возможно, что за это время у них иссякли запасы пороха, и поэтому они нам не ответили выстрелом. с е н ь о р Марио рассеял наше недоумение. — Ночь темная, — сказал он. — В форте, конечно, знают о прибытии корабля, но они не уверены, что это именно мы вернулись сюда за ними. И поэтому до рассвета решили не отзываться на наши выстрелы. Дон Ахеда предложил с небольшим отрядом немедленно съехать на берег на разведку, но господин предпочел дожидаться утра.